Глава 23. Продолжение событий. День 7. Не буду ничего говорить о Париже. Я здесь первый раз в жизни, а о нем столько известно, что я все равно не скажу ничего нового. Это действительно какой-то непонятный город. Я человек не сентиментальный, но попав сюда, ступая по набережной сены, разглядывая дома, чувствовал удивительное волнение. Ровно в пять часов вечера я уже у входа в Лувр, где стоит эта непонятная стеклянная башня. Если бы моя переводчица не опоздала, я бы перестал себя уважать. Она обязательно должна была опоздать. Она и пришла в 6.15. Но это было не так страшно. Гораздо хуже оказалось другое. Она пришла не одна. Нет-нет, она не привела с собой киллера, хвост или еще какую-нибудь гадость. Она привезла в Париж свою дочь. Представьте себе мое состояние, когда я увидел, как они подходят ко мне вдвоем. Я думал, со мной случится удар. Только этого мне не хватало. Надежда подходила ко мне, виновато опустив голову. Девочка, одетая в красную куртку и клетчатые штаны, весело смотрела на меня, словно ожидая, что я покажу ей какой-нибудь фокус. «Что это такое?» — зло спрашиваю я, кивая на ребенка. «Моя дочь», — тихо отвечает Надежда. «Я догадался». «Что это значит?» Она виновато молчит, а девочка вдруг спрашивает. «Дядя, а ты друг моей мамы?» Она выговаривает слова по-русски с неуловимым акцентом, как говорят обычно прибалты. Вернее, говорили. Сейчас они все сразу забыли русский язык и вспомнили немецкий. Я вспоминаю своего сына и отворачиваюсь, ничего ей не ответив. А она смотрит на меня с смышлёными глазками и вдруг берет за палец правой руки и начинает тянуть. «Может, ты мне мороженое купишь?» — спрашивает она. Я гляжу на ее маму, уже собираясь сказать какую-нибудь гадость, даже открываю рот, потом закрываю его и неожиданно обнаруживаю, что спрашиваю против своей воли. «А какое мороженое ты хочешь?» Надежда улыбается, а я чувствую себя отцом семейства, беру ее дочку за руку, и мы идем покупать мороженое. Так начинается мое знакомство с Сашей. Я даже не знал, что у немок бывают такие имена — Надежда и Александра. Хотя какие они, к черту немки? Все время жили в России, а считались немцами. По-моему, вообще нужно было давно отменить все национальности, как в Америке. Есть американец, и все. Американец китайского происхождения, немецкого, русского, но американец. А у нас вместо того, чтобы говорить советский человек, стали разбивать всех по национальностям, всем академии открывать и выращивать национальные кадры. Вот и вырастили на свою голову. Они, эти кадры, ничего не смогли сделать, фигуры-то были дуты. Когда многие это поняли, тут весь галдеж и поднялся. Графоманы и неудачники полезли на политическую арену. Чем это кончилось, вы сами помните. «А у вас есть какие-нибудь планы?» — спрашивает Надежда, когда мы усаживаемся за столиком в кафе на берегу Сены. «У меня только один план», — признаюсь я. «Но он исключает участие в нём вашей дочке». Она смотрит на меня сердито. «Чем она вам мешает?» «Она уже выздоровела», — саркастически спрашиваю я. «Моя сестра уезжала, и поэтому я вынуждена была забрать Сашу из Дрездена», — объясняет Надя. «Что мне было делать? Оставить дочку одну в Германии? Так она ведь почти не говорит по-немецки». «И вы решили включить ее в состав нашей группы?» Она укоризненно качает головой. «Ну зачем вы так?» «Не могу я спорить с женщинами». «Особенно, когда на меня смотрят такими глазами, чистыми и доверчивыми». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Пусть остается. Все равно мы сегодня вечером уезжаем, она поедет с нами на поезде». «Как? Опять на поезде?» — огорчается Надежда. «А мы только что сошли с поезда. Я боялась, что не успеем к Лувру». «А вы хотите устроить обзорную экскурсию по городу?» «Я уже начинаю нервничать». «Нет», — улыбается она. Просто я думала «Едем на вокзал», — прерываю я. «И перестаньте спорить, у нас конкретное задание». И в этот момент девочка вдруг объявляет «Я хочу в туалет». Ее мать прыскает от смеха, а мне приходится еще минут 10 ждать, пока они вернутся, и мать наденет на нее куртку. Через некоторое время мы уже сидим в поезде, отправляющемся в Бордо, в вагоне первого класса. Я рассказываю Надежде все, что узнал о Лабуэре и Бордо. «Это может быть совпадение», — замечает она. «Но как с ней после этого разговаривать?» «Таких совпадений не бывает», — отрезаю я и выхожу в коридор. Через некоторое время она выходит следом. «Как девочка?» — снова против своей воли спрашиваю я. «Она спит», — отвечает Надежда, глядя в ночную темноту, проносящуюся мимо. Долго смотрит, а потом вдруг спрашивает. «Мне говорили, что вы убийца. Наемный убийца, киллер. Это правда?» Я тоже смотрю в ночную темноту. — Да, вам говорили правильно. — Вы убьете человека, которого мы ищем? — Думаю, нет, — ответил я, помедлив. — Он слишком богат, чтобы его убивать. Я просто сдам его моим заказчикам. — А что сделают они? — Это не мое дело. Вам не кажется, что вы задаете слишком много вопросов? — Они его убьют? — Она словно не слышит меня. — Нужно было задавать вопросы перед тем, как вы согласились на эту поездку. Резонно замечаю я, по-прежнему не глядя на нее. Ростом она мне до плеча, не больше. Мне нужна была работа. Они предложили, и я согласилась. Я не знала, что они бандиты. Это не бандиты. Я непроизвольно морщусь. Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Да, действительно. Мне тоже иногда кажется странным, что они имели такую информацию обо мне. Знали обо всем, даже о моей прежней работе. А какая прежняя работа? Я была секретарем у одного босса. Он считал, что секретарша должна обязательно ублажать шефа, включая и его сексуальные домогательства. А я так не считала. Вот мы и расстались. Я, наконец, поворачиваюсь к ней. Почему я раньше не замечал, какой у нее профиль? И красивое лицо, хотя носик несколько вздернут. Ему не повезло, — говорю я почти искренне. Спасибо, — улыбается она. Я думала, вы скажете, что не повезло мне. Помню, как вы смотрели на меня в первые дни. Как на жабу. У вас в глазах было нескрываемое отвращение. Это относилось не к вашей внешности, а к вашему участию в моей работе. Вы всегда работаете один? Всегда. У вас есть семья? — вдруг спрашивает она. Я молчу. Извините, я задала бестактный вопрос, — торопливо говорит Надежда. Нет, — возражаю я, — не бестактный. У меня была семья. Была? Мы с женой развелись. Вернее, официально не развелись, но я ушел из дома. Там у меня остался сын. Мальчик примерно такого возраста, как ваша дочь. Почему вы развелись? Вместо ответа я поднимаю свою левую руку. Ей не нравилось мое украшение. Считала, что в этом виноват только я. Была катастрофа. Афганистан. Мы снова смотрим в ночную темноту. — Как вы думаете, мы его найдем? — спрашивает Надежда. — Не знаю, я не гадалка. — А что вы будете делать потом? — Найду какое-нибудь занятие. — Опять убивать людей? — Со мной никто так не разговаривал. — Я не убивал людей, — отвечаю, сдерживаясь. — Не принимал такие заказы. Я убивал только подонков, подлецов, главарей мафии. — Принимали заказы, — повторяет она. — Как на котлеты. И много заказов у вас было? — Много. — Наверное, вы были хорошим киллером. Как им всем нравится это слово. Какое-то даже внешне благородное. Никто не говорит просто «убийца». «Почему?» — спрашиваю я. «С чего вы взяли?» «Вы умный». И снова молчание. «Алексей Викентич?» — вдруг называет она меня этим придуманным именем. «Обещайте мне только одно. Что вы еще хотите?» «Никогда не говорить моей дочери, чем вы занимаетесь». Вы ей понравились, и мне трудно будет объяснить девочке, что бывают и симпатичные убийцы. Вот так прямо в лицо и сказала. А я сдержался, только буркнул. Обещаю. Мы еще долго стоим, вглядываясь в беспроглядную темноту.